578. Матерь Агни-йоги. «Хочу видеть тебя несломленным жизнью. Хочу видеть силу твою, не склоняющуюся перед вихрями жизни, перед темным оскалом ее. Видеть тебя победителем мощным, ее я хочу».